Борднав все время не раскрывал рта. Он совсем углубился в свое кресло, и при смутном свете газового рожка виднелся только кончик его шляпы, надвинутой на глаза, между тем, как его трость, выпущенная из рук, лежала поперек его живота. Но он вдруг выпрямился — Это совсем глупо, мой милый, спокойно заявил он, обращаясь к фширри. Как глупо! крикнул автор пьесы, сильно бледнее. Сами вы глупый, мой любезный! Борднав вдруг начал сердиться. Он повторил слово глупый, приискивая что-нибудь посильнее, и нашел выражение «Идиот и кретин! Их освищут и не дадут окончить акта!» Но когда вышедший из себя Фошери, не особенно, впрочем, оскорбленный этими крепкими выражениями, которыми они обменивались при каждой новой пьесе, без церемоний назвал его «скотом», Борднав потерял всякое чувство меры. Он быстро вращал свою трость и пыхтел, как бык, крича при этом «Черт побери!» «Оставьте меня в покое!» «Мы уже потеряли целых пятнадцать минут из-за этих нелепостей!» «Да, нелепостей!» «Это лишено здравого смысла!» А между тем дело очень просто. Ты, Фонтан, не трогайся с места. Ты, Роза, делаешь легкое движение, вот так, не больше, и затем уходишь. Ну, начнем снова, Косар, повтори поцелуй. Произошло целое смятение. Сцена шла не лучше прежнего. Бордна, в свою очередь, прибегал к мимике с слона, тогда как Фошри язвительно смеялся с состраданием, пожимая плечами. Фонтан хотел было вмешаться, и даже Боск позволил себе дать несколько советов, Роза выбившись наконец из сил, уселась на стуле, указывавшим дверь. Все совершенно растерялись. В довершении беды Симона, думая, что слышит свою реплику, вышла слишком рано среди общей сумятицы. Это привело Борднава в такое бешенство что он нанес ей сильный удар сзади, отчаянно швырнув свою трость. На репетициях он часто бил женщин, с которыми был в связи. Она бросилась бежать, преследуемая бешеным криком «Ничего! Будешь помнить, черт возьми, я закрываю лавочку!» «Если меня будут бесить таким образом!» Фошри нахлобучил шляпу, делая вид, что уходит из театра, но остановился в глубине сцены и снова вышел вперед, как только увидал, что Борднаф весь в поту уселся в свое кресло. Тогда он сам занял прежнее место на другом кресле. Они неподвижно сидели рядом. Среди тяжелой тишины, охватившей темную залу, актеры молча ждали около двух минут. Все испытывали утомление, как будто только что окончили какую-нибудь изнурительную работу. Что ж, будем продолжать, — — сказал, наконец, Борднаф своим обыкновенным голосом совершенно спокойно. — Да, будем продолжать, — повторил Фошри. — Мы исправим эту сцену завтра. И они снова растянулись в креслах между тем, как репетиция вяло шла вперед, нося отпечаток скуки и равнодушия. Во время схватки директора с автором Фонтан и другие актеры чувствовали себя очень хорошо, рассевшись на лавочке и на садовых стульях. Они пересмеивались между собой, облегчая душу ворчанием и жесткими остротами. Но когда Симона пришла со сцены, получив удар, и начала говорить прерывающимся от слез голосом, они впали в трагический тон, заявляя, что на ее месте они задушили бы этого скота. Она утирала глаза и кивала головой в знак согласия. Решено. Она его бросит. Тем более, что Стайнер еще вчера предлагал устроить ее карьеру. Клариса очень изумилась. Ведь у Стайнера нет уже ни гроша. Но прельер принялся хохотать, припомнив штуку этого проклятого жида, когда он везде показывался с розой, чтобы консолидировать на бирже свое предприятие относительно ланских солончаков. Именно теперь Стайнер задумывал какой-то проект о прорытии тоннеля под Босфором. Симона, уже переставшая плакать, слушала с напряженным интересом, обещая себе действовать с банкиром как можно энергичнее. Что касается Кларисы, она не переставала беситься в продолжении целой недели. Разве это животное, ля флуаз, которого Гага, благодаря ее стараниям, заключила в свои достопочтенные объятия, не получает наследство после богача дяди. А она, как нарочно, всегда работает для других. Затем ее совсем доконал мерзкий поступок Борднава, который дал ей роль в пятьдесят строчек, как будто она не может играть роль Жеральдины, она бредила этой ролью и твердо надеялась, что она от нее откажется. Но «Ну, это сказал прельер сильно уязвленной: В моей роли нет и двухсот строк. Мне хотелось возвратить ее. Это гнусно заставлять меня играть в Сан-Фермена. И что за слог? Знаете ли, тут будет совершенный провал. Но тут подошла Симона, перед тем разговаривавшая с дядей Косаром и проговорила, запыхавшись. Кстати, Анана, говорят, что она здесь, в зале. Где же? Быстро спросила Клариса, поднимаясь с места, чтобы взглянуть. Слух тотчас же распространился. Все наклонились вперед. На мгновение репетиция была как будто забыта. Но Борднав вышел из своей неподвижности и крикнул «Что там такое? Что случилось?» «Кончайте же акт, и тише вот там, это невыносимо!»